Глава восьмая. Обратный путь в наши комнаты был долгим и напряженным. Теодор ушел с ужина раньше, велев одному из стражников сопроводить нас с Давином назад. Мы ушли чуть позже с бременем гнева Давина и перспективой суда надо мной на высшем совете, на который, похоже, соберутся собеседники, неприятнее господина Иро. Давин молча зашел в свою комнату, а я направилась в свою но едва взявшись за ручку двери, услышала нерешительный голос лорда Теодора. Принцесса! Я остановилась, не имея никакого желания созерцать его едва скрываемую претенциозность. У меня болела голова от сегодняшних событий и ощутимой тяжести, собранных на макушке волос. Однако выбора не было, и я медленно повернулась к Теодору, пытаясь справиться с бурей эмоций. Твои вещи! Он сунул мне в руки сумку, мою сумку. Я взяла у него узелок, отметив, что там лишь половина того, чего я не досчиталась проснувшись, не говоря уже о водке. Где мой меч? В Сокере мы защищаем своих женщин. Это был явный намек на то, что в Локлане мужчин нет, им нет нужды носить оружие. Значит, если на Высшем Совете решат меня убить... Все большие и сильные мужчины тут же бросятся защищать меня. Если на высшем совете решат лишить тебя жизни, один меч ничем не поможет». Он говорил без злобы, но от его прозаичного тона почему-то стало еще хуже. Я крепко зажмурилась, чтобы не дать внезапной панике овладеть мной. «Это что, единственный выход? Неужели вы не можете мирно отпустить нас?» Это было настолько близко к мольбе, Насколько я когда-либо себе позволяла. Настолько близко, насколько могла позволить, но... Когда я открыла глаза, он качал головой. Другие кланы узнают, и тогда прольется кровь. Мой брат и так снисходителен к вам. Добавил он несколько запальчиво, взглянув в направлении комнаты Давина. Суд будет справедливым. Я понимала. После всего, что Иро делает для кузена, я испытываю судьбу но мой язык опережал разум. Я бы не назвала сборище людей, которые меня ненавидят и отказывают в возможности высказаться в свою защиту, судом, тем более справедливым. С издевкой выпалила я, в голосе звучала горечь. На что-то рассчитывала, когда явилась сюда. В его словах послышались нотки раздражения, так что я напряглась, но вопрос был обоснованным. «На что я рассчитывала? Неужели меня удивило, что на кону наша жизнь, ведь сокоряне нас ненавидят? Нет?» Я знала, что такое возможно. С тех пор, как туннель завалила, может, загвоздка в том, что в моем представлении сокоряне должны были больше походить на врагов, чем оказалось на деле. Я не думала, что буду делить с ними трапезу, разговаривать с ними или поддразнивать их. Я не думала, что буду понимать их, И почему-то от этого было еще хуже. «Не знаю», — наконец ответила я, открывая дверь и заходя в комнату. «На что-то другое». На этот раз стук не был неожиданностью. Знакомый тук-тук-тук еще не прозвучал до конца, а я уже была на полпути. Я открыла дверь. За ней, как и думала, стоял Давин. «Ты не можешь этого сделать», — Он ворвался в комнату, закрыв за собой дверь. О том, как он расстроен, говорило то, что он никак не прокомментировал закрытую уродливую хламиду с рюшами и оборками, которую Венла напялила на меня вместо ночной рубашки. «Я могу это сделать и сделаю», — возразила я. Я готовилась к этому разговору целых полчаса, пока Венла вытаскивала шпильки из моей прически так что мой голос был спокойным, в отличие от его нехарактерной горячности. «Мне не следовало тебя в это втягивать». «Это смешно. Мы бывали в том туннеле с десяток раз, и не меньше половины походов устраивал я. Я виноват не меньше твоего, и тебе это известно». Я медленно выдохнула. «Даже если и так, они уже знают, кто я. Мне не выкрутиться, но было бы глупо идти обоим, раз надо только одному». Давин нахмурился. «Посмотри мне в глаза и скажи, что если бы мы поменялись местами, ты позволила бы мне пойти одному». «Если бы мы поменялись местами, я бы знала, что ты хочешь, чтобы кто-то рассказал нашим родным о случившемся. Сокоряне могут казнить нас и ни слова не сказать об этом, и наши родители никогда не узнают, что с нами стало». Голос дрогнул. «Я сделала это ради всех нас. Только домой я не еду». Я останусь здесь в качестве рычага давления. Лучше так, чем в качестве трупа, парировала я. Он замолчал. и Я воспользовалась его молчанием, чтобы надавить на другую точку. В любом случае будет голосование, а ты сам сказал, что они добьются большего, сохранив нам жизнь. Так и есть. Но если произойдет самое страшное, нет никакой надобности, чтобы наши семьи потеряли нас обоих, чтобы твоя мать страдала так же, как моя. «Когда потеряла единственного сына». На этих словах я сделала паузу, а потом добавила. «Так же, как все мы, когда потеряли Мака». Имя прозвучало шепотом, а Давин поморщился. За все месяцы, с тех пор, как погиб муж сестры, мы редко упоминали о нем. Он был частью нашей семьи еще до того, как я родилась. И его смерть ни для одного из нас не прошла бесследно. Давин не хуже меня знал что нашим семьям не перенести еще одной утраты, не говоря уже о двух». Повисла натянутая пауза. Это удар ниже пояса. Тем не менее, это правда. Давин сник, как будто из него вышел весь запал. «Мне это не нравится», — сказал он, проводя рукой по волосам. «Знаю». Подойдя к кремового цвета диванчику у окна, он со вздохом опустился на него, устраиваясь поудобнее. Когда я подняла бровь, он пожал плечами. «Я не собираюсь оставлять тебя без защиты». Его вот тон был наигранно легкомысленным, и я ответила в том же духе. «Надоело проводить время в одиночестве, хочешь сказать?» Хоть Давин был единственным ребенком в семье, он так и не привык быть наедине с собой. «Я тебя умоляю», — фыркнул он. «Можно подумать, сегодня вечером я был один». Я зажмурилась. «Надеюсь, ты шутишь?» потому что нам и без того хватает неприятностей». «Тогда допустим, что да. Кстати, о неприятностях. Уверена, что не хочешь попробовать сбежать». Качая головой, я направилась к графину на столике, где к моему изумлению оказалась водка. Если бы у Теодора было чувство юмора, я бы решила, что он прислал ее в шутку, но она, наверное, просто полагалась по этикету. В любом случае, я не жаловалась». Хочешь сказать, ведь у нас тут столько друзей, а я легко смешаюсь с толпой сукарян?» Я наполнила два золотых кубка и протянула один давину. «Это все твои проклятые волосы, чтоб они пропали!» Я вздохнула, усаживаясь рядом с ним. «Кто тебе об этом сказал?» «Та самая приятельница, которая определенно не была сегодня в моей комнате. На самом деле она проверила у меня корни волос» прежде чем согласилась составить компанию. «Понятно», — сказала я, качая головой. «Что ж, как бы то ни было, на помощь кланов нам надеяться не стоит. Еды нет, средств нет, золота осталось немного. Кроме того, через перевал не пройти. Так что дороги домой нет, если ты не хочешь еще раз попытать счастье в туннеле». «По-моему, лучше нам обоим предстать перед сомнительным правосудием Сокерян» чем соваться в этот проклятущий туннель. И точно лучше, чем умереть с голоду, пока доберемся на ту сторону. Он сделал глоток из своего бокала, а я подняла свой. За сомнительное правосудие, Сокерян.